Кассе вся эта история стала изрядно надоедать, и ее голову стали посещать непривычные мысли. Стало даже наблюдаться нечто вроде сожаления. Конечно, оглядываться назад было не в ее привычках, но, как ни крути, и мама, и Кирилл вполне могли оказаться правы. А она потеряла работу и поссорилась с любимым ради увлекательного занятия помирать от тоски посреди степи под палящим солнцем и без всякого намека на комфорт. «Извините за задержку с машиной, но часть трассы до аэропорта перекрыта в связи с работами. Мы ищем решение проблемы». На лице администратора отеля сент готтард было написано искреннее сожаление. Но клиент только махнул рукой. «Не волнуйтесь, я все понимаю». Администратор с облегчением вздохнул и отошел. Его место тут же занял служащий отеля, грузный мужчина лет 50 в зеленой ливреи и с медной табличкой с выгравированным именем Гюнтер Стросс. «Может быть, вы хотите, чтобы я принес вам что-нибудь? Может быть, кофе? Или чаю? Или воды?» Мужчина был предупредителен и вышкален, как и полагается служащему пятизвездочного тюрихского отеля, в котором могли себе позволить остановиться только очень богатые представители делового мира планеты. И еще промелькнула в голове клиента циничная мысль. Служащий явно напрашивался на чаевые. Нет, спасибо, вежливо покачал головой мужчина. Вы уверены? с некоторым разочарованием произнес Гюнтер Стросс. Не волнуйтесь, мне ничего не надо, произнес мужчина. Но я буду благодарен вам, если вы займетесь моим багажом. Мне надо позвонить. Служащий с облегчением вздохнул и вцепился в чемодан с видом человека, способного пройти огонь, воду и медные трубы, но спасти пару шелковых рубашек, носков и кальсон такого замечательного клиента. Мужчина отошел и, набрав номер, проговорил быстро в трубку. «Я опаздываю, буду минут на двадцать позже». «Хорошо, я предупрежу доктора, и мы постараемся без вас не начинать», — ответили на другом конце. "Отлично". С явным облегчением произнес он и прекратил разговор. Он уже провел встречу с банкиром UBS, сердечную и совершенно пустую. Примечание. UBS – крупнейший швейцарский банк, предоставляющий различные финансовые услуги по всему миру. Местонахождение в Тюрихе. Конец примечания. Никаких срочных дел не было, но горячие рукопожатия и внимание были частью его бизнеса. Затем он был принят председателем совета директоров крупного интернационального концерна, штаб-квартира которого находилась в Тюрихе. Официально именно из-за этой встречи он приехал в одну из банковских столиц мира. Но на самом деле главное было впереди, и об этой, неофициальной части его поездки, не было известно никому. Наконец машина прибыла, служащий отнес багаж, получил 100 франков чаевых, и отправился пасти следующего клиента. Мужчина с облегчением устроился на заднем сиденье лимузина и назвал адрес. Шофер только кивнул головой и без всяких комментариев завел мотор. Мужчина откинулся назад, дорога ему предстояла неблизкая. Было время все обдумать. Эта встреча могла стать самой важной в его жизни. Первый раз он присутствовал на заседании Лиги Избранных, никто из простых смертных не подозревал о ее существовании, но сегодня он впервые должен был увидеть тех, кто на самом деле управлял судьбами мира. Если для кого-то история вершилась на небесах, то мужчина знал, где она вершилась на самом деле – на заседаниях Лиги. Это объединение возникло в начале XX века, когда перед Первой мировой войной Несколько влиятельных и богатых промышленников, банкиров, государственных деятелей Европы и Америки объединились для защиты собственных интересов. Первым общим врагом тогда был коммунизм. И вообще люди левые, забивающие головы безликой массы всякой ерундой вроде равенства, каждому по потребностям и от каждого по способностям, свободных выборов и так далее. Со временем Лига и ей подобные научились успешно манипулировать этими же идеями, подчиняя их собственным интересам. Медленные и тщательно взвешенные реформы, умелое направление страхов толпы то против левых, то против правых экстремистов, которых Лига периодически подкармливала. Без единого врага управлять было гораздо сложнее, особенно со времени падения Берлинской стены и окончания Холодной войны. Кроме того, центр с запада – стал медленно и уверенно перемещаться на восток. Лига продолжала существовать, правда уже не являясь единственным подобным объединением, хотя она продолжала оставаться одним из самых сильных. На вершине всегда велась борьба, и места на ней никогда не хватало. И теперь он мог все перевернуть, дать снова в руки лиги уникальное сокровище, способное полностью изменить расклад сил. Конечно, члены Лиги считали себя привилегированными, удачливыми, сильными. Они ни в коем случае не равняли себя с обычными, серыми и малозначащими представителями массы. Но теперь они могли стать по-настоящему избранными. И не просто сообществом им подобных. Члены Лиги могли по-настоящему подписать договор с самим Богом. Мужчина вздохнул и повернулся к окну. Он не должен был разочаровать их только не сейчас. Он был близок к успеху и не сомневался в том, что игра приведет к желаемым результатам. В его жизни не было места ни сомнениям, ни колебаниям. Он был уверен в успехе. Тем более он сделал все необходимое. Как опытный кукловод, он прекрасно знал, как управлять собственными куклами. С одними было просто, все решали деньги, вернее их количество. Другими двигала зависть, третьими – жажда успеха, потом были страсть, чувства, благородство и подлость, любовь и ненависть. Чего только не было намешано в его куклах, и другой бы ногу сломил, но не он. Мужчина был очень опытным и талантливым кукловодом, настоящим артистом с большой буквы. Наконец, автомобиль притормозил перед массивными железными воротами. За ними виднелся большой и мрачный дом из темного камня. Мужчина рассчитался с шофером и уверенным шагом направился навстречу собственной судьбе. «Ну что, наши гробокопатели так и топчутся на месте!» Голос Бекметова был сухим и раздраженным. На этот раз был черед тюрколога выходить из себя. Они с Кассей сидели на ближнем к раскопкам холме и наблюдали за суетой внизу. «Похоже на то», — дипломатично отозвалась Кася. Она не стала озвучивать вопрос так и крутившейся на языке. Она решительно не понимала, почему Ренат остался ждать у моря погоды. Он вполне мог уехать, но нет же. Словно что-то удерживало тюрколога на месте. У нее не было выбора. Командировка была на три недели, и она должна была четко придерживаться условий контракта. Но у Бекметова выбор был. «Да и потом сложно все это», — продолжила Кася. «Что, найти могильник?» Конечно, как ни странно, но все, что связано с Хазарией, окутано каким-то непроницаемым туманом. Словно про существование этого государства и его потомки и окружающие народы старались забыть. Мы уже говорили об этом, напомнил ей Бекметов. История человеческого общества изобилует и странными вещами и исчезнувшими цивилизациями. Она кивнула головой. В этом я с тобой согласна. Достаточно вспомнить все стереотипы канувших в лету стран и народов, начиная с легендарной Атлантиды, стон Стоунхенджа, появившихся ниоткуда шумеров, древней египетской цивилизации, государств инков и майя. Или загадочные тихоокеанские цивилизации, оставившие эти страны статуи на острове Пасхи, задумчиво продолжил перечень бекметов. Или легенда о гипербореях, вспомнила кася собственное детское увлечение. Загадочной гипербореи, этот таинственный народ, пришедший неизвестно откуда и исчезнувший в никуда, когда-то поразил воображение Касси подростка. Древние греки в своих легендах рассказывали об удивительных гипербореях, живших в совершенно чудесной стране. Античные авторы помещали ее где-то за полярным кругом и говорили, что именно эта страна была раем на земле где солнце никогда не закатывалось за горизонт, и повсюду сияло золото. Не случайно именно это место избрал своим прибежищем Аполлон. Конечно, не для всех таинственная гиперборея находилась на севере. Одни помещали ее в океане, и сторонники затонувшей Лемурии узнавали в ней исчезнувший континент. Какие только гипотезы него выдвигались. Она прочитала тогда уйму научно-популярной литературы – и даже попыталась сделать доклад о гиперборее на уроке истории. Правда, учитель намекнул ей, что его уроки не место для околонаучных спекуляций, и идею доклада отклонил. Но Касю это нисколько не обескуражило, и она продолжала свои исследования. Вообще, если так задуматься, то всегда получается, что какой-то особый народ, обладавший высочайшим уровнем знания, в тот или иной момент оказал решающее влияние «На развитие древних цивилизаций», — подвела она итог всему сказанному. «Это точно», — согласился с ней Бикметов. «Даже взять Египет, например. В какой-то определенный момент в его истории все резко изменилось». Начал было он, но замолчал. Кася, увлеченная разговором, на паузу внимания не обратила. «Ты прав. Возьмем тех же шумеров», — продолжила она. На самом деле никто до сих пор не дал более или менее внятной гипотезы, откуда они взялись. Например, были спасшимися от божьего гнева атлантами, почему бы и нет. Кстати, вспомнил почему-то, что основатель столь влиятельного и оказавшего огромное влияние на историю Запада ордена иезуитов Игнатия Лайола был баском, а басков многие оккультисты считают выходцами из Атлантиды. Только не спрашивай меня, почему. На этот вопрос я так никогда и не получил ни одного внятного ответа. Одними глазами усмехнулся Ренат. Их снова заносило в неведомые дебри, в глубине которых плавала загадочная Атлантида. Атлантида, которую так никто никогда и не нашел, задумчиво произнесла Кася. Конечно, не нашел. И в ближайшее время не найдет. Почему ты в этом так уверен? Почему? Попробую выдвинуть новую гипотезу. Все сведения говорят об одном. Атлантида пропала в результате какого-то чудовищного землетрясения. «Опустилась на дно морское», — Касю явно потянула на фольклор. «А что, если она опустилась гораздо ниже морского дна?» — загадочно произнес ее собеседник. «Ниже морского дна?» «Вот именно, ты не ослышалась. Ниже морского дна. Что нам известно?» Мы претендуем на знания о космосе, при этом земные недра для нас остаются полной загадкой. Все, на что мы оказались способны, это кольская сверхглубокая скважина, или, как любят называть ее, колодец ват спускающаяся на глубину чуть больше 12 километров. При этом только глубина верхней коры составляет около 45 километров, не говоря ли о сфере, мантии и так далее. Не буду утомлять вас перечислением. Так вот, геофизики, благодаря результатам исследований, полученных во время ядерного испытания, произведенного Китаем в 1993 году, почти уверены, что где-то на глубине 2900 километров на поверхности жидкого ядра плавают остатки неизвестного континента. Если их гипотезы точны, тогда получается, что этот континент опустился на такую глубину в результате неизвестного нам чудовищного землетрясения. А если это и есть та самая загадочная Атлантида, то поэтому никто и не смог найти ее остатки. Кася поежилась. Она уже слышала все измышления таблоидов по поводу кольской сверхглубокой скважины, которую называли «колодцем в ад». Она даже вспомнила мрачную городскую легенду о том, что бурение было приостановлено, потому что ученые дошли до самого ада. Были и подробности про температуру в тысячу градусов Цельсия. Микрофон, который якобы опустили, и который передавал человеческие крики и страшный взрыв, остановивший бурение на 14 километрах. Она слушала молча. Действительно, на такой глубине искать пропавший континент никто не отважится. Да и с какой целью? «Вообще-то мы говорили о Хазарии», — вспомнила Кася. «Ты думаешь, нас занесло?» — произнес Бекметов. И вдруг лицо его напряглось. Он явно наблюдал за кем-то. — Уверена. Но Ренат не отвечал, продолжая напряженно смотреть в сторону лагеря. Кася проследила за его взглядом, он был прикован. Кася внутренне присвистнула от удивления. К поварихе экспедиции. Может, этим и объяснялось раздражение тюрколога? Она слегка развеселилась. На Ромео тюрколог смахивал весьма отдаленно. Тем временем тот пришел в себя и продолжил. «А мне кажется...» «Никуда нас не занесло. В конце концов Хазария, как и Атлантида, исчезла, унося свой секрет на дно Каспийского моря. И они связаны, может быть, больше, чем мы привыкли считать». После этих слов он заторопился, оставив Касю одну переваривать тонны только что услышанной информации. «С Бекметовым явно было что-то не то», — решила она. «То Атлантида, плавающая по поверхности земного ядра», то Хазария и Атлантида связаны каким-то странным образом. Неужели влюбился? И как всякий влюбленный несет всякую ерунду? Но что-то в этом предположении не клеилось. А именно, во взгляде Бекметова она прочитала что угодно, но только не любовь. Чувство, без сомнения, было страстным, но только оно было больше похоже на неистовую, бешеную ненависть. Египет, 1639 год до новой эры. Время правления последнего фараона 13 династии Тутимаёса. Нектонеп вышел из парадной залы дворца и закружил в бесчисленных коридорах. Дверь царских архивов была, как и полагалось, закрыта, и перед ней стояли два стражника. Они глубоко поклонились могущественному жрецу и широко распахнули отделанные медью деревянные створки. Его глазам открылось огромное помещение – плотно заставленная полками. На одних ровными рядами были сложены папирусные свитки, на других лежали глиняные таблички. Рядом с высокими окнами, на выложенном разноцветными плитами полу, расположились несколько песцов. Одни зачищали папирусные листы, другие наносили на них сложную вязь иероглифов. В их обязанности входило копировать разрушающиеся под действием времени документы, вести летопись и запечатлевать для потомства славные деяния фараона. Самое ценное и древнее было сложено в огромных сундуках в постоянно закрытом на замок помещении, примыкающем к основной зале. Шу, главного хранителя архива, на месте не оказалось. Навстречу небу поспешил один из многочисленных песцов, замещающих Шу в его отсутствие. Он уважительно сложил руки на груди, и вежливо спросил о цели появления Верховного Жреца. — Я бы хотел поговорить с Шу, но вижу, что его сегодня нет. — Управителя вызвал к себе фараон, — пояснил писец. Но если вам нужна какая-то информация, я думаю, смогу вам помочь. Только скажите, что вы ищете. Нектонеп коротко объяснил. Писец поспешно скрылся за плотно чередой полок, на которых размещались свитки и через короткое время вынырнул с грудой свитков в руках. Он положил их настоящий в отдалении от других низкий и широкий стол, придвинул к нему стул с высокой резной спинкой и подлокотниками, явно предназначенный для самых уважаемых посетителей. Для обычных работников ни столов, ни стульев предусмотрено не было. Такое убранство было редкостью даже во дворце фараона. Верховный жрец погрузился в чтение свитков. Через некоторое время он оторвался от них и знаком подозвал к себе песца. «Ты уверен, что это все?» «Да, господин, уверен», — твердо ответил песец. «Больше никаких сведений в ваших архивах нет?» «Нет, господин». «Хорошо, иди», — отпустил верховный жрец песца и задумался. Ошибки быть не могло. Он мог дать руку на отсечение, что не хватало как минимум двух документов, возможно, больше». Первыми были перечень царских погребений в Саккаре и план гробниц. Вторым, и это никто не помнил точно, было описание самой старой и легендарной ступенчатой пирамиды фараона Джосера Хорни-Черхета. Этот папирус был одним из самых древних, хранимых в библиотеке фараона, и, по преданию, его автором был сам великий Имхотеп. Никто не вздрогнул. «Где я могу найти Шу?» Писет заколебался. По его лицу было видно, что ему было известно местонахождение начальника, но он еще не решил, стоит ли об этом рассказывать или нет. «Говори!» — прервал его взвешивание за и против верховный жрец. Шу отправился сопровождать свою жену, к ее светлости, младшей жене нашего правителя, Мия. не сморщился. Он обязан был найти Шу, и чем быстрее, тем лучше. Отлагательство его дело не терпело. Быстрым шагом он направился к покоям Мия. Шу он встретил на выходе. Нектонеб коротко изложил свою проблему. Шу, взмахнув изящными руками, заверил верховного жреца, что, несомненно, писец плохо посмотрел. Следом, без передышки, изложил другую гипотезу. Папирусы точно хранятся в закрытом помещении. Но когда Нектонеб предложил отправиться в архив вместе, возразил, что срочно вызван к фараону. Верховный жрец настаивать не стал. Наоборот, он заверил Шу, что никакой срочности в его деле нет. Шу еще раз извинился и, сославшись на гнев светлейшего в случае его задержки, растворился в одном из коридоров дворца. Никто не нахмурился. Шу явно что-то скрывал. Что ж, верховный жрец знал, как действовать, чтобы не спугнуть дичь скрывшийся же в извилистом коридоре Шу, остановился и бессильно прислонился к стене. Его подозревали. Этой старой лисе точно что-то известно. Он не присутствовал на утреннем приеме фараона, но верные соглядатые доложили о чуть было не случившемся утром скандале. Это было неслыханной дерзостью со стороны пусть даже и верховного жреца храма Ра что-то указывать сыну неба. И, похоже, никто не был готов на все, чтобы найти расхитителей гробниц. День начинался такой же скучный и монотонный, как и предыдущие дни. Кася проснулась, чертыхнулась, что в условиях палаточной жизни даже в постели не понежишься. Надо было вставать. Что она и сделала. Потом привела себя в порядок, позавтракала и принялась за чтение последних пересланных рейли документов тот почему-то считал необходимым напичкать Кассю сведениями о Булане, Хазарии и всех окружающих народах. Почитав, она решила, что на сегодня хватит и что пора вернуться к месту раскопок. Похоже, за время ее отсутствия никаких изменений не произошло. Черновицкий на этот раз дал приказание переместиться на 500 метров на запад от основного места раскопок. Чем он руководствовался – Кася так и не поняла. Артамонов попытался было поспорить, но Черновицкого неожиданно поддержал самый пожилой участник экспедиции, имя которого Кася никак не могла запомнить. Археологи продолжали бы спорить до бесконечности, но в этот момент раздался неожиданный звук. Лопата одного из рабочих стукнулась о какой-то полый предмет. Все замерли. Потом первый ступор, вызванный непонятным стуком, прошел, и рабочие заработали с удвоенной скоростью. «Осторожно, черти!» — срывался на крик Артамонов. У Черновецкого лицо покраснело еще больше, и под кожей заходили желваки. «Не пари истерику!» — прикрикнул он на заместителя. «Ребята свою работу знают!»